Глава пятьдесят в о с м Деккера. Почему мы здесь? спрашиваю я Хантера, когда он бросает на меня взгляд. Он поворачивает ключ в чем-то похожем на древний замок от помещения, в которое уже много лет никто не входил. На парковке сквозь щели в асфальте пробиваются сорняки. Здание промышленного вида облупилось огромными завитками краски, а на земле кое-где образовались пятна. Пойдем. Только и говорит Хантер, и любопытство берет надо мной вверх. Тем не менее, я позволяю ему идти впереди на случай, если откуда-то выскочит б у г и м е н Примечание. Собирательный образ монстра, который приходит с наступлением ночи и поджидает своих жертв в темноте или под кроватью. В момент, когда я переступаю порог, мне становится ясно, что это место старый каток, несмотря на явно п о и с т р е п а в ш и й с я фасад. Внутри он все еще в достойном состоянии. Стены и трибуны п о с е р е л и а барьер, отделяющий каток, выцвел и пожелтел. Но здесь все еще остались намеки на то, каким это место было раньше. Ну, кажется, ты пришел сюда не чтобы практиковаться, замечаю я, проходя туда, где должен лежать лед. Хантер тем временем включает свет, который открывает взору то, что не смогли осветить люки в потолке. Нет. А я-то думал, а ты пригласил меня на свидание и научишь парочке безумных хоккейных трюков. Безумных хоккейных трюков? Уточняет он, делая шаг ко мне. Безумный хантер в шапочке, у которого член больше среднего. Я инстинктивно обнимаю его за талию, когда он наклоняется и запечатлевает на моих губах целомудренный поцелуй. Мы нашли простой ритм. Он на моем пороге после игры, которая проходила в городе. Мы никогда не обсуждаем это, не договариваемся, но он все равно садится на поезд до м а н х э т т е н а и приезжает. Мы никогда не строим планов, но в конечном итоге проводим время вместе, катаемся на машине или разговариваем по телефону до поздней ночи, позабыв о моей работе или о его расписании игр и тренировок. Это одновременно весело, волнующе, п у г а ю щ е и о ш е л о м л я ю щ е Перестать думать только о себе. И неожиданно рассуждать о нас, хотя мы никогда об этом не говорили. Когда Хантер обходит п у с т у ю арену и направляется к центру катка, я осознаю, как он изменился за те несколько недель, во время которых мы занимались тем, чем занимались. Я предпочитаю думать, что это изменение к лучшему. Так ты пытаешься напомнить себе, с чего начинал перед первой серией игр в плей-офф? Для этого я привел бы тебя на открытый каток, где ты отморозил а бы пальцы еще до того, как успела надеть перчатки. Свет бы постоянно мигал, а у края катка стоял бы стул, на котором со свистком в руках сидел бы мой отец, приказывающий нам выделывать одну невероятную вещь за другой. Мягкая улыбка на его губах подсказывает, что это хорошее воспоминание. Так что в некотором смысле да, только здесь не так холодно. Этому месту не п о м е ш а л о бы немного заботы, з а м е ч а ю я, обходя каток по краю. Эхо моих шагов разносится по пространству. Я хочу его купить. Его слова удивляют. Хочешь купить его? со смехом переспрашиваю я. Но когда Хантер поворачивается ко мне с этой его косой улыбкой, я знаю, он говорит серьезно. Ага. Пожимает он плечами и делает шаг вперед. В его глазах отражается какая-то эмоция. Что такое? Расскажи мне, прошу я, становясь рядом. Глупая идея. Не обращай внимания. Хантер пытается уйти, но я останавливаю его, схватив за руку. Думаю, это замечательная идея. Когда я отступаю от него, то вижу потенциал этого места, скрытый под пылью и запустением. Когда я снова поворачиваюсь к Хантеру лицом, то чувствую, насколько ему неудобно. Эй, почему ты так смущен? Ты можешь все мне рассказать. Кажется, я уже это сделал. Бормочет он со взглядом таким же спокойным, как и голос. Я киваю. Справедливо подмечено, но это не так. В жизни нет ничего справедливого. Пусть Хантер знает это лучше других. Где-то в глубине души я все еще боюсь признаться, что подпустила его слишком близко. Я подхожу к другой стороне катка и провожу пальцем по покрытой пылью стене. В голову приходят воспоминания, быстрые и острые, и я предпочитаю хранить их в темных уголках своего сознания. Но Хантер поделился со мной своими. Он впустил меня, в то время как я все еще притворяюсь, что держу его на расстоянии. Как к а о н и ч н о Долгое время после смерти мамы я прочищаю горло. Я считала, что убила ее. Даже говорить об этом трудно. Я ценю, что Хантер молча позволяет мне собраться с мыслями. Мы резвились надувными пластиковыми битами. Мы с сестрами выиграли их в Кони-Айленде, где, чтобы что-то получить, нужно отдать не меньше двадцатки. Я с т о с к о й улыбаюсь, вспоминая тот день. В воздухе витал запах солнцезащитного крема и жареного мяса. Мы спорили, а родители прогуливались, держась за руки и непринужденно посмеиваясь. Когда мы вернулись домой, вели себя как занозы в заднице, возможно, неблагодарные. Я отказалась идти в душ, потому что была слишком занята непонятно чем. Продолжаю я, хотя прекрасно помню, что тогда делала. Я переписывалась с парнем, который мне нравился, а родители... Ужас какой! Вывели нас на семейную прогулку вместо того, чтобы позволить мне остаться дома и т а р а щ и т ь с я на телефон в ожидании его ответа. Мама поднялась наверх, чтобы поторопить меня, ведь другие сестры ждали, и одно зацепилось за другое. Все началось с того, что она шутливо шлепнула меня по заднице пластиковой битой, а я в ответ схватила биту сестры и ударила маму по спине. Мы устроили шуточный поединок на м е ч а х Били друг друга по голове, спине, ногам, и, и в итоге хохотали так, что не могли остановиться. Я улыбаюсь. Я все еще слышу ее смех, помню, как она называла меня Декиду, и как у меня скрутило живот, когда проснувшись посреди ночи, я услышал а вой сирен скорой помощи и отчаянный плач отца. Что с ней случилось? – спрашивает Хантер, подходя ко мне. Я настолько погрузилась в воспоминания, что даже не заметила, как он сдвинулся с места. В ту ночь у нее случилась обширная аневризма головного мозга. Долгое время я думала, что виной тому был мой удар надувной битой. Я не стала никому рассказывать, уверенная, что они возненавидят меня. Деккер, мое имя. Вздох смирения, когда Хантер кладет руку мне на поясницу. Сейчас-то я понимаю, что ни в чем не виновата, но тогда была опустошена. Боялась, что меня арестуют за убийство, а семья возненавидит за то, что я разрушила их жизни. Я кладу голову на плечо Хантера. Только спустя несколько лет я призналась во всем отцу. И что он сказал? Я громко вздыхаю. Мы много плакали и обнимались, а он все у в е р я л меня, что я не виновата, но я все никак не могла успокоиться. Мне жаль, когда Хантер целует меня в висок, его теплое дыхание касается кожи головы. Не стоит, полагаю, так устроена жизнь. Ты живешь и думаешь, что все знаешь, пока это оказывается не так. Вина может быть противным, уродливым чувством, но в то же время она способна сплотить людей. Между нами воцаряется молчание, молчание полное взаимного уважения и понимания потерь, которые мы понесли в прошлом. наших воспоминаний и причин, по которым мы испытываем чувство вины. Не будем больше грустным. Неожиданно заявляю я в попытке разрядить обстановку. Тебе точно не нужно думать о плохом перед важным матчем, который будет завтра. Как твой настрой? Мы об этом не говорили. Я бы назвал ее в честь моего брата. Слова Хантера ставят меня в тупик, и только спустя секунду я понимаю, что он имеет в виду арену. Хоккейный комплекс Джона Медокса. Мы сделали бы это место лучшим для тренировок по слэдхоккею. Продолжает он, упоминая аналог хоккея шайбой для людей с ограниченными возможностями. Сделали бы лагерь для парализованных детей, чтобы они хоть на время выбрались и из своих кресел. Их семьям не пришлось бы платить. Я попросил бы друзей и товарищей по команде навещать их. Мы бы все упростили. Подготовили бы снаряжение, возможности, все то, чего нет у большинства детей, мечтающих играть в хоккей. Мое сердце наполняется радостью, и я не могу скрыть слезы за того, как твердо он намерен отремонтировать это здание. Когда Хантер смотрит на меня, я замечаю, что и он готов заплакать. От этого мое сердце сжимается так, что практически выпрыгивает из груди, чтобы упасть к его ногам. Я не возражаю, потому что понимаю, что оно и так принадлежит ему. Я думаю, будет потрясающе, когда Хантер переплетает наши пальцы. Я улыбаюсь сквозь слезы. Довольно невинное прикосновение, но я чувствую близость между нами, и это прекрасно, спокойно и деликатно. Правда? Я киваю, осознавая, что таким образом брат Хантера будет жить вечно. Так он сможет удержать его, когда сама земля будет не в силах. Что может быть лучше, чем позволить ему заниматься любимым видом спорта и в то же время проводить время со своим лучшим другом? Хантер тут же улыбается. В том, как дергается его кадык, виднеются эмоции, которые он изо всех сил пытается сдержать. Думаю, ты мог бы создать посвященную ему благотворительную организацию, своего рода стипендию или что-то еще. Чтобы твоя мама тоже поучаствовала, это станет для нее о д у ш и н н о й когда, когда Джон умрет. Я поджимаю губы, недовольная тем, куда завели меня мысли. Не могу представить, каково это посвятить кому-то жизнь, а потом остаться предоставленным самому себе наедине с будущим, в котором этого человека уже не будет. Как только мой голос затихает, я отвожу взгляд. Чувствую себя ужасно, ведь Хантер точно догадался, что я собиралась сказать. Это хорошая идея, говорит он мягко и искренне. Это место будет не только наследием Джона, замечаю я, сжимая его руку, но и твоим тоже.